Глава восемнадцатая. Автобус Тбилиси-Самара. С утра пораньше Влад уже стоял на автовокзале Артачала, еле впихнув в себя холодный хачапури и стаканчик кофе три в одном, он караулил пассажиров у перона номер 15, откуда отправлялся автобус в Самару, но пока был здесь один. С телефоном и интернетом занять себя было бы легче, но денег на такую роскошь не было, как и на билет. В голове крутилась какая-то старая песня, исполнителя которой он не помнил, предъявите билет, что я мог сказать. Сказать в ответ «Вот билет на балет, на трамвай билета нет. У него тоже не было билета на автобус, и мимо кассы не пройдешь». На перрон подошел худосочный парень в красной бейсболке. Влад тормознул его. «Ты случайно не в Самару?» «В Самару?» «Слушай, тут такое дело, обокрали меня, не на что домой вернуться». «Так ты земляк, елы-палы!» «Ну да, не поможешь деньгами, приедем, отдам». «А сколько надо?» «Двести лари. Сто на скребу». «Ну ладно, не обманешь, надеюсь. С вокзала сразу ко мне заедем, отдам. Как тебя зовут? Меня Влад». «Витек». Они пожали друг другу руки и прошли к кассе. Получив заветный билет, Влад выдохнул. «Спасибо, земляк». «Да ладно, ты бы тоже помог земляку». Автобус подали ровно в 8.30. Пассажиры занимали места согласно билетам. Владу предстояло ехать почти в конце салона. Огляделся. Салон, конечно, уже не первой свежести, но светлый. Бежевые кожаные сиденья вполне комфортные. Рядом у окна развалился парень в шортах и гавайской рубашке. И первое, что хотел сделать Влад, это послать его куда подальше. «Послушай, ты бы обулся, дышать нечем» прошипел он. «Братан, извини, я сам не чую», заторопился сосед и стал натягивать кроссовки. Из его наушников раздавался такой тяжелый металл, что отдавало Владу в уши. Рядом появился долговязый Витек. «Слушай, может, поменяемся?» Обратился он к соседу, и тот вынул наушник. «У меня место тоже возле окна, в середине салона. Просто мы тут с другом». «Да не проблема». Тот встал, достал с полки рюкзак. Влад даже не знал, какое из зол лучше — гавайская рубашка с рок-музыкой или спонсор его поездки Витёк. Наконец автобус заселился, Стюарт прошелся по салону и проверил билеты. На выезде из города Влада начал клонить в сон, и очнулся он уже на военно-грузинской дороге. Вспомнилась экскурсия на Казбек и как он держал Юльку за руку. Юлька, от досады и чувства вины он скрипнул зубами. «Где ты, дурочка? Зачем сбежала?» Подумал про себя и почувствовал, что внутри растет комочек тепла. Он совсем не злился. Ему хотелось одного — вернуть ее, получить еще шанс. Она говорила, что ей не хватает теплоты в их отношениях, а он всегда боялся показать свои чувства. Сейчас ему больше всего на свете, хотелось нежно ее обнять, прижать к себе и шепнуть на ушко, как он ее любит. Мимо мелькали шале горнолыжного курорта Гудаури, поселок Степансминда у величественного горного хребта, пестрел разнообразными вывесками, а дальше граница в Верхнем Ларсе, проверка документов. Таможенник долго рассматривал бумагу Влада, выданную консульским отделом, потом протянул и пожелал доброго пути. Владикавказ, Нальчик, Пятигорск, Элиста, Волгоград. Только санитарные остановки сочувствующий витек подкармливал Влада на пит и активно набивался в друзья, а тот постоянно проваливался в сон. Тело ужасно болело, хотелось поскорее приехать. Камышин, Саратов, вот уже Сызрань, Тольятти. Влад не помнил, когда в последний раз так радовался приезду домой. Такси, вызванное Витьком через приложение, доставило с центрального автовокзала Самары к дому Влада. «Ничего себе, братан, ну и домик у тебя Присвистнул Витёк с чувством легкой зависти, когда они подходили к высокому кирпичному забору и видневшемуся в сумерках коттеджу. «А чего это ты, как бедолага, на автобусе, да еще и без бабла?» «Обокрали, я же тебе говорил». «Не, ну как ты умудрился?» Пойдем в дом, деньги отдам». Как только Влад открыл калитку и вступил на дорожку, сработали фотоэлементы, и двор залило ярким светом. Оказавшись на своей территории, почувствовал, что наконец-то отпустила. «Здесь дом, здесь все понятно и безопасно, а эти путешествия...» Витек семенил следом за Владом, уверенно шагавшим по дорожкам, уложенным каменной плиткой. На секунду остановился у черешни, покачал головой, «мало ягоды будет в этом году», и прошел к дому. «Слушай, может, за приезд бахнем? У тебя есть? Хочешь, в магаз сгоняю? У тебя что то рядом, проезжали. Я не пью, да и дела у меня. Вот деньги, спасибо тебе, братан, выручил». Он щедро накинул к потраченному Витьком, крепко пожал руку парню и хлопнул по плечу. «Ну ладно», — разочарованно покосился тот на Влада. «Давай телефонами обменяемся. Ты же адвокат вроде? Мало ли что! О, какой крутой стол у тебя! Деревянный, мощный, старинный, да?» Попутчик явно не желал уходить. «Может, хоть чайку?» Влад почувствовал, как подкатывает раздражение. Ему хотелось поскорее избавиться от гостя, принять душ и уже расслабиться окончательно, но он взял себя в руки. «Я же сказал, у меня дело...» И потом телефон тоже украли, глянул на парня так, что тот заторопился. Ухожу, ухожу, ладно, на связи, еще раз, спасибо, выручил. Да, чего уж там, махнул рукой Витек и вышел из-за ворота. Влад облегченно вздохнул и отправился осматривать свои владения. Завтра ему предстояло решить вопрос со связью и сообщить всем, он приехал, все в порядке, отпуск прошел хорошо. Почти.